Глава 31. Рад с вами познакомиться, произнес Григорий, впуская меня в дом. Я улыбнулась. Простите, что пришлось попросить Ивана Николаевича о помощи, но у вас нет аккаунтов в соцсетях. Вас оказалось трудно найти еще и потому что вы прописаны в одном месте, а живете в другом. То, что у вас есть коттедж, нигде не указано. Поэтому обратилась к Зарецкому. «Ваш расчет оказался верен», — засмеялся Кинжалов. «Если владелец издательства, который имеет право на все написанные писателем книги, о чем-то просит его, то он непременно любезно согласится помочь, так как знает, в чьем кармане находится кошелек, из которого ему высыпаются роялти. Проходите, пожалуйста. Вот тапочки». «Спасибо, прихватила сменную обувь», — поблагодарила я, снимая туфли. «Лена!» — крикнул хозяин. В коридор вышла бабуля лет 80 по виду. «Чего надо? Виола пришла к нам со своими понтофлями!» — объявил Кинжалов. «Что ты мне всегда говорила?» Старуха окинула меня взглядом. «Готовить умеешь?» «Нет», — откровенно ответила я. «Почему так? С деньгами плохо? Питаешься только лапшой?» «Она хорошо зарабатывает», — отозвался Григорий. «Наверное, лень». Верно, согласилась я. Стирать, гладить, способна, продолжила бабуля. Меня разговор начал забавлять. Нет, купила машину, в нее все грязное кладу, она стирает, а гладит дом Детей сколько? Ни одного, отрапортовала я. Больная? Насторожилась бабуля. Ответ нашелся в миг. Здорово! Не каждая женщина психологически способна стать матерью. Не отличаюсь. Чадолюбием. А как с квартирой? Отдельная, со всеми удобствами. Долгов по оплате коммунальных услуг нет. Плюс джип в гараже стоит. Отчиталась я. Ленуся, как тебе вариант? Поинтересовался Григорий. Наконец-то нормальная попалась, кивнула Лена. Не хвостка. сама работает, все имеет, детей не хочет, не больная. но не готовит. Ерунда, повара наймете. Ишь, туфельки принесла. Аккуратная. Женись, парень. Самый приличный вариант за прошедшие два года. Бери без раздумий. Не равен час отобьют. Как звать тебя? «Виола», — ответила я. Фамилия Тараканова, но все величают меня вилкой. «Ого, величают», — засмеялась бабуля. «Ну, прямо царица Савская. Имя человеческое. Вилка! Виола, повторила я. Вилка, домашняя кличка! Еще хлеще, не потеряла куража бабуля. Как плавленный сыр тебя назвали? Верно? И кличек у людей нет, ты ж не кошка. Родители кто? Мама давно умерла, отец раньше был уголовником, сейчас актер, в сериалах занят, выложила я чистую правду. Сойдет, кивнула Лена. На фоне жаб и синица королева. Мальчик, вряд ли этот сыр творожный тебе мозг съест. И деньги твои ей без надобности. Короче, она пока первым номером. Бабушка развернулась и быстро скрылась из глаз. «Это ваша мама?» — спросила я. «Няня», — улыбнулся Кинжалов. «Есть у нее мечта». «Женить его хочу!» — произнесла бабуся, вновь появляясь в холле. Вот помру, кому он будет нужен. Устроит бардак в квартире, начнет жрать в кафешках, денег там кучу потратит, Гастрит заработает. Уж сколько он сюда девок приводил, счет им потеряла. И все чучело, терпения у них нет. Начну расспрашивать они к Кости, чего она пристала. Вечно к берегу костика то дерьмо приплывет, то дохлятина. А ты вежливо отвечала. Плюс тебе в карму. Но сейчас поняла, что не подходишь костику в супруге. Лена, тебе не угодить, с самым серьезным видом произнес Кинжалов. Сама сказала, что она лучшая, и вдруг не подходит. Как прикажешь понимать? Никак, развела руками бабушка. Не попался алмаз в навозе. Всем хороша, Маша, да не наша. Мусульманской веры она. Тебе православная нужна. «Почему вы решили, что хожу в мечеть? Ни разу в нее не заглядывала!» — удивилась я. «Но не посещаю, правда, ни церковь, ни синагогу!» «В дом зашла, а платок не сняла!» — объяснила ход своих мыслей Елена. И сразу ушла. Мне неожиданно стало весело. У меня маленькой не было родни в деревне, которые меня могли отправить на лето. Но мне всегда казалось, что любая бабушка очень любит внучку. Она не строгая, хоть и ворчливая. Старушка обожает девочку. Ругает ее лишь из страха. Вдруг ребенок вырастет баловницей и лентяйкой. Лучше воспитывать дитя с молодых ногтей, чем перевоспитывать после окончания школы. Жаль, что у меня не было бабули. Я быстро развязала косынку. «Лена, она сняла платок!» — закричал Григорий. Пенсионерка выглянула в холл почему стаскивать с головы тряпку не хотела уши коротко ответила я Лопаухие, уточнила собеседница эка беда разноцветные пояснила я а, -а, -а" протянула елена необычно тебе идет знаешь лучше иметь дурацкие уши чем зло внутри себя все раз ты не мусульманка то я давно замужем быстро сообщила я. Елена попятилась. Вот же невезение! Может, разведешься? Люблю своего супруга. Брак на страсти не строит, объявила пенсионерка. Семью возводят на умение понимать, помогать друг другу, вместе решать проблемы. Надо не скандалить, не впускать в свои конфликты родню. Муж за жену горой. Тяфкнет на невестку свекровь, а сын ей Мама, шагайте вон со своим языком. И пока не научитесь его на привязи держать, не возвращайтесь. Ежели теща на зятя нападет, дочь ей сразу. Все, видишь порог, переступи и домой езжай. Это мой муж, не лезь к нему с замечаниями. Как пирог испечется, угощу. Елена ушла. Кинжалов молча провел меня по коридору до своего кабинета, усадил в кресло и начал. «Спасибо, Виола, что не отказались побеседовать с Леной. Я для нее свет в окне. Вам же известно мое настоящее полное имя?» «Константин Петрович Соломатин», — ответила я. «Бывший следователь. Мы сейчас занимаемся делом о смерти Егора Ларина». «Ясно», — кивнул хозяин. «И у вас и у меня есть литературный псевдоним. Но давайте использовать в беседе настоящие имена. Скажите, Арина Виолова». Полная копия Виолы Таракановой? «Нет», — ответила я. «Они отличаются друг от друга. База одна. Ни та, ни другая не обидят животных или ребенка, не украдут ничего, ни за какие деньги не придадут тех, кого любят. Но Арина бесшабашная, а Вилка осторожная. Виолова храбрая, а Тараканова трусливая. И это не все различия. Арина, на мой взгляд... Улучшенный вариант виолы. «Та же история», — признался хозяин. «Кинжалов прямо огонь. Такого натворит в книгах, что Соломатин диву дается». На беду Костя раньше служил в милиции. Хорошо знает, как на самом деле расследование ведется. А Григорию все по барабану. У него труп нашли. В тот же день эксперт все исследования провел. Отрапортовал о результатах. «Ну, это фантастика с мистикой». Костя пытается Грише объяснить, так не бывает. Григорий ему «Шагай, Соломатин, лесом!» «Поэтому предлагаю...» «Давайте общаться, как Виола и Костя. Кинжалов и Виолова друг друга не поймут». «Договорились!» — кивнула я и сразу приступила к делу. «Мы прочитали ваш детектив».